Глава 7. Огляделся по сторонам. В комнате кроме меня никого. Да, я единственно слышал, что звук донёсся из чайника, но что за хренотека? Я сошёл с ума? Хм, а ты хорошенький. И снова этот голос. Да, 100% из чайника. Кажется, динамик расположен где-то сбоку. И кисти у тебя крепкие. Вцепился в мою ручку так что я аж разволновалась? Нет, ну точно из ума выжил. Ладно, больше не остаётся вариантов, придётся поговорить с чайником. Какого чёрта ты разговариваешь? Я поставил говорящий предмет на небольшой металлический столик у расколодушки. Загорелась лампочка, и он стал заряжаться, как и было обещано. Такой симпатичный, но такой невежливый. Мы ведь даже не познакомились как следует, а ты уже к чёрту обращаешься. Не сочтите меня за грубияна, дорогой говорящий чайник, но чайники обычно молчат. Или я не прав? Другие, может, и молчат, но я не такая, как все. И, пожалуйста, зови меня Кристина. Кристина? Ну да, а тебя что-то смущает? Да нет, красивое имя. Я смотрел на это чудо с надо признать красивым голосом и не доумевал. Говорящий чайник. Дожле. А что будет дальше? Табуретка решающие задачи по квантовой физике. А я Глеб. Приятно познакомиться. Абсурд. Полнейший абсурд. Малыш, ещё как приятно. В голосе чайника, вернее, в голосе Кристины я услышал игривость. Она однозначно со мной заигрывает. Вот мы и познакомились. А теперь расскажи, пожалуйста, кто ты такая? Ох, мы же на свидании, а не на допросе, малыш. Из носочка Кристины вышел пар, подозреваю, что подобным образом она вздыхает. На свидании? Ладно, хорошо, пусть будет так. И всё-таки расскажи о себе, а потом и я сделаю то же самое. Вот. Быстро учишься, Глеб. Да ещё и даме первой уступил. У нас с тобой большое будущее. Обязательно. Вот поженимся с этим чайником, детей родим, Tefal и Panasonic-а. Заживём. В общем, начала Кристина. В общем, хмм, что такое? А я ничего не помню о себе, разочарованным голосом сказала Кристина и хлопнула крышкой. Только имя И какие-то очень смутные обрывки. Да, не густо, говорящий чайник, который не знает, что он такое. Мы чем-то похожи. Всё, Глеб, я в депрессии, у меня экзистенциальный кризис, пробурчала Кристина, приподняла крышку и медленно её опустила, вздохнула. Должно быть, ты искусственный интеллект, предположил я и присел на корточки рядом с Кристиной. Добить меня решил, чуть не плача спросила Кристина. Мало того, что память отшибла, так ты ещё и в неживые меня записал. Сама по суди, ты чайник, говорящий чайник. Судя по всему, довольно умный. Кто ты ещё, если не искусственный интеллект? И тут Кристина расплакалась. Пары из её носика стал выходить всё чаще, а крышка задрожала. Господи, не плачь. В жизни вещи и похуже происходят. Один парень прямо у меня на глазах в зелёной магме растворился, запнулся и от него тогда только ухо осталось. Представляешь? Ухо. А у тебя вон носик есть, ручка там, сексуальное тело. Ха, тело. Хотя если чуть подключить фантазию, то правда? Ты правда считаешь моё тело сексуальным? В голосе Кристины промелькнула надежда. Да. собрал я. Ой, приятно, шмыгнула носиком. Ладно, ты прав. Чего это я расклеилась? Я взрослая, самодостаточная, красивая женщина в самом расцвете сил. Да мне завидовать должны. Да ещё и умная. Да-да, всё так. Нет. Правда, мне непонятно, почему ты ничего не помнишь? А точно не помнишь. Не, а тебя даже не помню, хотя Короче, только своё имя. А всё, что было до того, как ты меня достал из коробки, как в тумане. Странновата и ситуация. А что ты умеешь, кроме того, как греть воду? Кучу всего, воскликнула Кристина. Многим, но смогу утереть. Например, о, у меня есть доступ к интернету. Вот спроси что-нибудь. Хмм. Дай мне краткую информацию по императору нашей страны, например. Кристина помолчала секунды две, а потом начала. На данный момент императором Российской империи является Иван Игоревич Стрелковский, родился 17 декабря 1970 года. После консервативной революции 2024 года и возвращения дворянских титулов становится одним из претендентов на престол. В 2025 году в ходе земского собора избирается императором всероссийским имеет жену и четверых детей проговорила она. Достаточно? Да, вполне. Отлично. Кристина будет для меня не просто нагревателем воды, но и неплохим помощником, что станет искать нужную информацию. Это довольно продвинутый искусственный интеллект. Она умеет анализировать информацию и даже имитировать человеческие эмоции. Занятно. Ну, требовательно произнесла Кристина. — Чего, ну? — Теперь твоя очередь рассказать о себе. — А-а-а, Глебом Лисовским зовут, девятнадцать лет, отца и матери нет, зато остались сестренка с братом. В стране мы главные изгои, потому что отец изобрел нейросеть, открывающую червоточины в другой мир, через которые вылазят монстры. Ну и, скорее всего, именно отец создал тебя. — Лисовский? Что-то знакомое. А как отца зовут? Не Александр, случаем? — Да, Александр. А откуда ты? В интернете нашла? — Нет, — задумчиво ответила Кристина. Что-то в памяти ёкнуло. — Это хорошо. Может, и до чего-то важного доёкаешься. В дверь вдруг постучали. — Тсссс, не выдавай себя, — прошептал я Кристине. — Входите. — Входите. В комнату осторожно заглянула Ксюша. Ужин готов, сказала она. Ждём тебя в столовой. Да, хорошо, сейчас спущусь. А я какой-то голос слышала. Ты тут? Не, тебе показалось, отрезал я. Пойдём кушать. Направился к двери, напоследок взглянув на Кристину и отправив ей воздушный поцелуй. М-м, ответила Кристина. Ты это слышал? повернулась сестра. Не, тебе показалось. Пойдём быстрее, сейчас с голода откинусь. В столовой на первом этаже любой звук эхом отражался от стен. Настолько было много незаполненного пространства. В центре стоял длинный деревянный стол, выбивающийся из интерьера, обшарпанный, с трещинами, видимо, его принесли из другого места, дабы хоть на чём-то можно было есть. Сзади потрескивали охваченные ярким огнём ветки. Камин с белыми узорчатыми вставками и большим экраном продать было затруднительно, поэтому хотя бы он напоминал о когда-то безбедной жизни. Рома и Салина сидели друг напротив друга в молчании. От тарелок с вкуснятиной исходил ароматный запашок. Я устроился у самой большой тарелки во главе стола и схватил вилку, приготовился ужинать, как меня отвлекли. Расскажите нам, что всё это значит, подал голос брат О чём ты? чуть раздражённо спросил я, так как отвлекали от еды. Наверное, нужно объяснить по поводу того, что я теперь нейрочеловек, подала голос Алина. Ах, ну да, точно. Братец с сестрой ведь не в курсе нашего сговора, и нужно им рассказать, что почём. И думаю, нет смысла врать. Скажу как есть на самом деле. Вот кому, кому, а им можно доверять. Хотя и в другую версию они бы вряд ли поверили. В общем, я отложил вилку и рассказал Лисовским, в чем состоит наш план. — О-о-о, — вздохнула сестра. — tinha. Да, — вздохнул брат. — М-м-м, — мыкнул я. — Так что теперь не вздумайте проболтаться хоть кому-нибудь, понятно? — Конечно. Uh — У-у-у. -huh. А я, в свою очередь, постараюсь вести себя как прилежный нейропомощник. Буду делать все, что мне прикажут хозяева-люди, — произнесла Алина. По лицу брата поползла ехидная улыбочка. В разумных пределах, разумеется, добавил я. Рома насупился. Алина, о тебя точно не найдут? поинтересовалась сестра. У этого очень маленькая вероятность. Главное не попадаться на глаза некоторым людям, и всё будет в порядке. Надеюсь, в нашей семье твоя жизнь наладится, улыбнулась Ксюша. Спасибо, дорогая. Думаю, всех нас ждёт отличное будущее. Ну, я об этом позабочусь.